Глава семнадцатая. Однажды утром дремлющую с детенышами у тельгу и лежащего рядом лысуна ее самца разбудили звуки выстрелов и гортанно булькающие всегда страшное для тюлени голоса людей, их извечных врагов. Ее самец рявкнул и, подпрыгивая на сильных ластах, умчался к морской кромке. Раздался громкий всплеск, это лысун шлепнулся в воду и исчез глубине. У тельга не сдвинулась с места». Ее приковал к материнский инстинкт, не позволяющий бросать детеныша в момент опасности. Пока ее детеныш-белек не наберет достаточный вес, чтобы начать самостоятельную жизнь, и пока сам не станет добывать себе корм, она будет находиться рядом с ним, какая бы угроза над ней не нависла, пусть даже угроза гибели. У, у Тельги было два детеныша, и когда пришла к ней смертельная опасность, она их не бросила. Грохот выстрелов был все ближе и ближе, и когда человеческие шаги зазвучали совсем близко, Утельга высоко подняла голову. К ней шел коренастый человек с равнодушным красным лицом. Он нес в руках какие-то длинные предметы. Утельга поняла, что ее детям грозит смертельная опасность. Она приподнялась на ластах и ринулась на врага со скаленной пастью, со всей материнской решимостью защитить своих детей. Коренастый человек равнодушно выругался и почти не целес, привычно из-под локтя, Выстрелил у тельги в голову. Человек выполнял обычную свою рутинную работу, а за ним шел обелевщик с острым как бритва ножом. Для него это тоже было самое обычное тюленье туша, которое надо было разделить на три части. Он уже сбился со счета, которая на сегодняшний день. Кажется, где-то из третьего десятка. Два маленьких белька лежали поудали, смотрели на людей черными маслинками широко открытых глаз.